часть вторая Каждая порода дерева имеет свои отличительные узоры и цвета, которые проявляются при обработке чаши на токарном станке Филип Молтроп Странный остий Мы вылетаем из Сан-Хосе в шесть пятьдесят пять утра. С тех пор, как Оуэн уехал на работу, прошло сорок шесть часов. Я не общалась с ним уже сорок шесть часов. Я уступаю Бейли месту у окна и сажусь у прохода. Пассажиры задевают меня, пробираясь к единственному туалету в хвосте самолета. Бейли прислоняется к окну, стараясь держаться от меня как можно дальше и складывает руки на груди. На ней лишь маечка без рукавов с группой «Флитвуд Мэг». По коже бегут мурашки. Девочка то ли замерзла, то ли расстроена, а может и то, и другое. Мы никогда не летали вместе, поэтому я не напомнила ей взять в салон толстовку. Впрочем, вряд ли она последовала бы моему совету. Внезапно я осознаю, в чем заключается самое страшное преступление Оуэна. Как он мог исчезнуть, Не оставив мне подробных инструкций, почему не снабдил меня списком правил, как заботиться о ребёнке. Правило номер 1. Напомни ей взять в самолёт толстовку. Бэли не отрываясь смотрит в окно, избегая моего взгляда. Разговаривать она тоже не желает. Я начинаю делать записи в блокноте, разрабатываю план игры. А мы сядем в 12:30 по местному времени. Значит, доберёмся до центра Остина и заселимся в отель только ближе к двум. Жаль, что я плохо знаю город. Я была здесь всего однажды, на последнем курсе. Меня пригласила Джу, поехавшая в первую служебную командировку. 85 долларов гонорара плюс комната в отеле. Она фотографировала ежегодный фестиваль острых соусов, организованный газетой Austin Chronicle. Большую часть времени мы с подругой провели на фестивале, обжигаясь сотни разных видов острых ребрышек жареным картофелем, овощами на гриле и соусами халапеньо. Джул сделала 600 снимков. И лишь незадолго до отъезда мы покинули сады в Восточном Мостине, где проходил фестиваль, и выбрались на гору, откуда открывался потрясающий вид, на город. Небоскребы утопали в зелени, по небу бежали редкие облачка, Благодаря озеру, придававшему Безаджу необычайный уют, Остин воспринимался скорее как маленький городок, нежели как столица штата. Мы с Джу решили, что после окончания учёбы непременно сюда переедем. Жизнь здесь была дешевле, чем в Нью-Йорке, и гораздо легче, чем в Лос-Анджелесе. Когда дошло до дела, вопрос отпал сам собой. И всё же в тот момент Глядя на город сверху, мы чувствовали, что смотрим на своё будущее, тогда мне в голову не могло прийти, как именно всё сложится. Я закрываю глаза, пытаясь об этом не думать. В мыслях сумбур, одни и те же вопросы без ответа. Где он? Почему ему пришлось исчезнуть? О чём в его жизни он боялся сказать мне в лицо? Отчасти поэтому я и сижу в самолёте, У мине есть навязчивая идея, что наш отъезд качнёт чашу весов, и он вернётся домой, вернётся и ответит на все вопросы. Разве не так происходит с чайником? Стоит отвернуться, и он сразу закипает. Стоит нам сесть в гостине и придёт сообщение от он, выяснится, что он сидит в пустой кухне и гадает, куда мы с Бэйли подевались. Что вам предложить, леди? В проходе стоит стюардесса с тележкой, уставленной напитками. «Обычный укол», — говорит Бейли, — не отрывайся от окна. Нам виден лишь ее затылок с фиолетовым хвостиком. И льда побольше. Я пожимаю плечами, сглаживая неловкость от тона Бейли. «А мне диетическую, пожалуйста. Прошу я». Стюардесса смеется, не чуть не обидевшись. «Шестнадцать». Шопотом уточняет она. Я киваю. У меня самой такая, делится Анна. Точнее, близнеашки. Уж поверьте, я всё понимаю. Тут Бэлли не выдерживает и оборачивается. Я не её дочь. Это правда. А в любой другой день Бэлли непременно бы устранить недоразумение. Но сейчас её слова воспринимаются иначе, и я не успеваю скрыть свои чувства. Проблема не столько в них, сколько в том, что девочка внезапно понимает. Теперь бесить меня и отрекаться от меня вовсе не так весело, ведь я единственный близкий человек, который у неё остался. Я молчу, глядя на телевизионный экран на сиденье перед собой. Идёт сериал Друзья без звука. Рейчел и Джоуи целуются в номере отеля. Я делаю вид, что не замечаю чаянья бель. Но и наушники не надеваю. Это лучшее, что я могу придумать, чтобы дать ей небольшую передышку и в то же время намекнуть, что я рядом. Бэйли потирает покрытые мурашками руки, ничего не говоря. Потом отпивает глоток содовой и корчит рожицу. "Кажется, наши напитки перепутали", замечает она. Я поворачиваюсь и смотрю на неё. "В чём дело?" Бэйли поднимает заполненный льдом стаканчик шипящей газировкой. «Диетическая», — говорит она. «Наверное, стюардесса дала мне твою». Я пытаюсь скрыть удивление и беру напиток, не споря. Вручаю ей свой стаканчик и жду, пока она попробует. Бейли кивает с облегчением. Вот только мы обе знаем, что стюардесса не ошиблась. Девочка просто пытается сгладить неловкость, и я иду ей навстречу. Делаю глоток обычной колы, Спасибо, а то вкус был какой-то странный. Не за что, кивает она, снова отворачиваясь к окну. В аэропорту мы садимся в такси, и я смотрю новости на смартфоне. Репортажи про технолавку на главной странице CNN, New York Times, Wall Street Journal. Многие заголовки связаны с пресс-конференцией, которую провел глава комиссии по ценным бумагам и биржам, И манит читателя громкой фразой: "Лавочку прикрыли". Открываю самую последнюю статью в New York Times, которая посвящена объявлению комиссии о том, что против Эйвита Томсона выдвинуто обвинение в мошенничестве. Ещё там цитируют источник в ВБР, заявивший, что высшее руководство и старший персонал наверняка причастны. Оуэн по имени не называют, по крайней мере пока. По президентскому бульвару такси направляется к отелю, расположенному на берегу озера Леди-Берт, у моста на Конгресса-авеню. Я лезу в сумочку и достаю распечатку брони, уточняю детали. В глаза бросается полное имя Джул, Джули Александра Никлс. Подруга предложила снять номер на своё имя, отдала мне свою банковскую карту и удостоверение личности на случай, если за нами следят. Разумеется. Есть запись о нашем полёте в Востин. Джулия оплатила билеты своей картой, но на них наше настоящее имя. При желании нас легко отследить, зато в самом городе след потеряется. Мне Грейди и Нинауми больше не постучат в мою дверь без приглашения. Водитель, молодой парень в бандане, смотрит на Бэйли в зеркало заднего вида. Он немного старше её и пытается встретиться с ней взглядом. Впервы в гостинь спрашивает он: "Да?" отвечает она. "Ну и как тебе город? Судя по тем 14 минутам, которые прошли с тех пор, как мы покинули аэропорт." Он смеётся, словно бы илы пошутилые, приглашает его продолжить разговор. "Я здесьний, задавайте любые вопросы, и я расскажу даже больше, чем вы хотите узнать." Примук с веденью. "А я вижу, что Бэли уже не слушает." и пытаюсь поддержать беседу. Вдруг паре не правда пригодится. Так вы здесь выросли, переспрашиваю я. И родился и вырос, и жил тут, когда Остин был маленьким городишкой. По сути, он таким и остался, только теперь здесь чертовски много людей и ещё больше высоток. Машина съезжает с автомагистрали, и у меня сжимается сердце. Перед нами центр Ростина. Собственно, таков и был план. Но при виде этого странного города, сама идея кажется мне гораздо более безумной. Таксист указывает в окно на небоскреб. Башня Фростбанка. Раньше считалась самым высоким зданием в Остине, а теперь вряд ли входит даже в первую пятерку небоскребов. Слыхали о ней? Вряд ли, отвечаю я. У этого здания совершенно невероятная история. Если смотреть под определенным углом, то оно похоже на сову. Очень похоже. Отсюда, может и не видно. Я опускаю окно и смотрю на небоскрёб Фрост Банка. Верхние ярусы напоминают перья на ушах, два боковых окна глаза. Определён сходство есть. Остин, город Техасского университета, а построившие здание архитекторы учились в Райсовском университете. Талисман которого Сава Так что они поиздевались и над нашим талисманом, и над командой Longhorn. Некоторые не верят в безумную теорию заговора, но взгляните сами. Вылетае сова. Разве бывают такие случайности? Такси сворачивает на South Congress Avenue, и я замечаю вдалеке наш отель. Приехали посмотреть на универ? спрашивает он, обращаясь к Бэйл, и снова пытается встретиться с ней взглядом. Не совсем, отвечает она. Тогда зачем вы здесь? Бэйли молчит и опускает окно, желая прекратить дальнейшие расспросы. Её винить сложно. Она не собирается объяснять незнакомому человеку, зачем приехала сюда, в город, где вроде бы бывала прежде, в поисках информации о своём пропавшем отце. Нам просто нравится Остин, отвечаю я. Вот и правильно. Вот Псков, значит. Как я вас понимаю. Он подъезжает к отелю и Бэлль открывает дверь ещё до того, как машина останавливается. Погодите, запишите мой номер. Вдруг захотите поездить по городу и посмотреть что-нибудь интересное. Не захотим, отрезает Бэлль. Она поправляет сумку на плече и спешит к входу в отель. Я забираю из багажника чемоданы, спешу следом и нагоняю её возле вращающейся двери. «Да чего приставучий парень?» — бросает Белли. Начинаю объяснять, таксист пытался проявить дружелюбие. Девочка мрачнеет, и я решаю, что лучше не спорить по пустякам. Мы заходим в просторное фойе, и я оглядываюсь по сторонам. Высокий атриум, бар, сбоку — Старбакс. Здесь сотни номеров. В таком отеле легко затеряться. Пожалуй... Я озираюсь слишком долго и привлекаю внимание сотрудница отель. На груди у неё табличка с именем Эми, стрижка короткий боб. Мы поспешно встаём в очередь к стойке регистрации, но слишком поздно. Девушка направляется к нам с дежурной улыбкой на лице. Добрый день. Я Эми, парттье. Добро пожаловать в Остин. Могу вам чем-нибудь помочь, пока вы ждёте регистрации? Спасибо. Ничего не нужно. Отвечаю я: "Разве что у вас найдётся карта кампуса?" "Кампуса Техасского университета?" уточняет она. "Конечно. Ещё я могу организовать для вас экскурсию. Там есть одна потрясающая кофейня, в которую непременно надо заглянуть. Вы ведь любите кофе?" Бэлли смотрит на меня так, словно это моя вина, что Эми вертится вокруг нас и болтает без умолку. И отчасти она права. А вместо того, чтобы отправить болтушку Эйми в свояси, я попросила у неё карту. Впрочем, карта мне действительно нужна. Я хочу подержать в руках нечто ощутимое, что придаст мне уверенности в своей правоте. Организовать вам трансфер. Не унимается Эйми. Подходит наша очередь, и администратор по имени Стив протягивает нам два стакана лимонада. Привет, Эйми. Стив. Я как раз собиралась снабдеть этих двух леди картами кампуса и угостить их кофе с молоком. Прекрасно, одобряет Стив. Сейчас мы устроим вас на новом месте, какими судьбами в нашем скромном уголке, и как мне сделать так, чтобы он стал вашим любимым уголком мира? Бейли впыркает и удаляется. Агрессивно-доброжелательный Стив — последняя капля в чашу ее терпения. Девочка винит меня за разговоры, которые её бесят, за то, что она так далеко от дома, за то, что мы вообще приехали в Востин. Овы. Кредит доверия, с таким трудом набранный в самолёте, исчерпан. Итак, мисс Никлс, вы будете проживать на восьмом этаже в номере с великолепным видом на озеро Леди-Берт, сообщает администратор. Если хотите освежиться после дороги перед тем, как пройти к себе, «У нас в отеле есть прекрасный спа-салон». Я поднимаю руки в знак капитуляции. «Ключ от номера. Стив», — говорю я. «Просто дайте мне ключ. И поскорее». В половине третьего мы покидаем отель и направляемся к мосту Конгресс-Авеню. Я решаю пойти пешком, потому что хорошая прогулка может оживить воспоминания Белли, если есть что оживлять, конечно. Мы пройдём по самому центру Остины до кампуса и стадиона имени Дарела К. Ройла. Перейдя через мост, мы попадаем в центр города, необычайно оживлённый даже в это время суток. Такое чувство, что сейчас вечер. Играет музыка, бары открыты, террасы кафе полны людей. Бэлли идёт, глядя в телефон. Как же она узнает хоть что-нибудь? Если не смотрит по сторонам. Однако, когда мы останавливаемся на светофоре на пятой улице, она поднимает взгляд и озирается. "Ну что?" спрашиваю я. "Ничего", Бэлли качает головой и продолжает куда-то пристально смотреть. Я прослеживаю направление её взгляда до синих букв вывески "У Антони". Ниже написано "Blues Club". У входа делает селфи парочка влюбленных. Бейли указывает на клуб. «Я почти уверена, что папина пластинка Джона Ли Хукера отсюда». Бейли права. На обложке той пластинки изящные буквы логотипа Антони. Хукер в шляпе, в солнечных очках, с гитарой поет в микрофон. Я вспоминаю вечер на прошлой неделе. Неужели это было всего несколько дней назад? Когда Бэлли ушла на репетицию и мы остались вдвоем, Оуэн играл на гитаре и пел какую-то песню. Слов я не помню, но его лицо так и стоит у меня перед глазами. «Да, ты права. Хотя это и не важно», — вздыхает она. «Мы пока не знаем, что важно, а что нет», — возражаю я. «Пытаешься меня подбодрить?» «Подбодрить?» 3 дня назад мы сидели на кухне в миллионе миль от этой реальности. Бэйли ела хлопья и обсуждала с отцом планы на выходные, она хотела, чтобы Оуэн отвёз их с Бобби в Монтерей, где они собирались покататься на велосипедах. Оуэн предложил поехать всем вместе. Бэйли закатила глаза, впрочем, она задумалась о такой возможности, особенно после того, как Оуэн добавил, что по пути домой мы могли бы остановиться в Кармеле. Он хотел зайти в ресторанчик возле пляжа, который Бейли обожала еще с тех пор, как они с отцом перебрались в Сосолито и заказать крем-суп из морских моллюсков. Это было три дня назад. Теперь мы вдвоем в новой реальности, где Оуэн исчез, где мы пытаемся выяснить, куда он подевался и почему, в реальности, в которой я постоянно тревожусь, не изменят ли ответы на мучащие меня вопросы, Моё отношение к Коуну. Я вовсе не намерена никого подбадривать. Я просто пытаюсь сказать что-нибудь нейтральное, чтобы Бэйли не поняла, насколько я тоже сердита. Загорается наш свет. Я быстро перехожу улицу и сворачиваю на Конгресса-авеню, ускоряя шаг. Не отставай, бросаю я. Куда мы идём? спрашивает Бэйли. Подальше отсюда. Примерно за час мы обходим центр столицы штата и останавливаемся на бульваре Сан-Хасинте. Впереди виднеется стадион. Даже с расстояния в несколько кварталов он выглядит огромным. Мы проходим мимо спортивного центра Кавин-Кларк, место отдыха и развлечения студентов. Это комплекс из нескольких зданий с оранжевой отделкой, поле и большой беговой дорожки. Ребята играют в флаг-футбол, бегают по лестницам и сидят на скамейках, Благодаря чему кампус выглядит как отдельный город и в то же время является органичной частью Остина. Я смотрю на карту и направляюсь к ближайшему входу на стадион. Внезапно Бэйли останавливается. Не хочу туда, заявляет она. Я встречаюсь с ней взглядом. Даже если я была на стадионе, что с того? Чем это нам поможет? Бэйли. Серьёзно, зачем мы здесь? Вряд ли она обрадуется. Если узнает, что я не спала полночи, читая про детские воспоминания про то, как мы их забываем и как их воскресить. Часто нужно вернуться на место события, и тогда получится пережить его словно в первый. Именно для этого мы сюда и пришли. Мы полагаемся на её интуицию, воздействуем на её память. Об этом твердит и моя интуиция, причём с тех пор, как я узнала, откуда явился Грейди Брэдфорд. Помимо происходящего в технолавке, твой отец умалчивал и о других вещах, говорю я. Мы пытаемся выяснить, о чём именно. Чем больше вспомнишь, тем больше всё прояснится. Значит, теперь всё на мне? Нет, на мне. Если мы приехали зря, то признаю, это первый. Она умолкает. Послушай, Белли. Давай хотя бы зайдём внутрь. Раз уж мы здесь. Разве у меня есть выбор? Да, киваю я. Со мной у тебя всегда есть выбор. На её лице мелькает удивление. Я действительно говорю серьёзно. Мы в сотне футов от ближайшего входа, но теперь всё зависит от Бэлль. Если она захочет уйти, я не буду её останавливать. Похоже, именно это решает дел. Девочка направляется ко входу, и я чувствую вкус победы нам счастливо удаётся примкнуть к чужой экскурсии, и мы минуем пост охраны, не вызвав интереса у рассеянного студента, сидящего за столом. Добро пожаловать на стадион имени Дарала Кароила, объявляет гид. Я Элёт, и я сейчас вам всё тут покажу. Следуйте за мной. Он ведёт группу в зону защиты и ждёт, пока все полюбуются грандиозным стадионом. Здесь помещается больше ста тысяч болельщиков. На одном краю поля огромными буквами написано «Техас», на другом «Лонгхорн». Подобное место производит неизгладимые впечатления, особенно в детстве. Элиот сообщает, что в ночь игры после каждого тачдауна стреляет пушка, а Бэво — талисман команды, настоящий живой бык за которым на поле ухаживает целая группа техасских ковбоев. Когда Эллиот заканчивает свой рассказ и ведет группу к местам для прессы, я жестом велю Бейли задержаться и указываю на трибуны. Я сажусь в первом ряду, смотрю на поле и наблюдаю за девочкой краем глаза. Вдруг она расправляет плечи. Не уверена, что мы сидели именно здесь, зато я помню, как папа говорил, Однажды ты полюбишь футбол так же, как и я. Ещё помню, что он велел не бояться талисмана команды. Очень странно. Не про талисман команды, конечно, а про футбол. Это совсем не похоже на Оуэн. Не знала, что мой муж любит футбол, ни разу не видела, чтобы он посмотрел хоть один матч. Никаких там прямых трансляций, целыми днями по выходным или повторов по вечерам в понедельник. Наверное, я ошибаюсь, говорит Бэлл. Папа ведь не любит футбол, верно? Я хочу сказать, что он никогда не смотрит матчи. Вот и я подумала о том же. Впрочем, не исключено, что он любил футбол раньше и хотел сделать из тебя болельчицу. Когда я была совсем крохой, я пожимаю плечами. Может, он надеялся, что ты станешь лонгорном? Были снова поворачивается лицом к полю, похоже, к воспоминанию ей добавить нечего. Я всё думаю, что он имел в виду. Наверное, он любил не сам футбол, а эту команду или какую-нибудь другую команду в оранжевой форме. Вы пришли сюда после свадьбы? К вечеру? Нет, днём. Я в платье такое пышное платье, в котором девочки разбрасывают лепестки цветов перед невестой. Наверное, мы ушли с церемонии в церкви. Бэйли снова умолкает. Если только я сейчас не фантазирую. Он явно падает духом. Скорее всего, нам следовало остаться в Сосолите. А в нашем плавучем доме без Оуна, опустевшем. Алеш, мы вдвоём в ужасном мире без него. Не знаю, что и сказать. Вздыхает Бэйли. Я чувствовала бы то же самое и на любом стадионе. Но конкретный этот выглядит знакомо. Ну да, похож. И вдруг мне кое-что приходит в голову. Дальнейшее зависит от того, что ответит Бэйли. Ты пришла сюда пешком? Она смотрит на меня с недоумением. Да, с тобой вместе. Нет. Не сейчас, а тогда. Помнишь, ты сказала, что пришла сюда с отцом после свадьбы? Если стадион тот самый? Бэйли качает головой словно вопрос, ей кажется идиотским. И вдруг её глаза расширяются. Думаю, что да, если я была в платье, то мы пришли прямо из церкви. Не знаю, создаёт этот разговор ложные воспоминания или нет, но внезапно Бэйли обретает уверенность. Точно. Мы зашли на игру ненадолго после церемонии. Теперь я почти уверена. Значит, церковь где-то рядом. Я смотрю на карту и вижу несколько подходящих вариантов: католический костёл, две епископальные церкви и синагогу. Все четыре здания в шаговой доступности. Оуэн мог привести Бэйли на стадион из любого из них. Ты случайно не помнишь, как проходила церемония или какая была концессия? Шутишь? Нет, не шучу. Конечно, да. Отвечаю я.